Глава семьдесят шестая. Я заебался. Просто как как. Выдохся. Просто рухнул на диван в кабинете, налил вискаря. Удивительное дело, когда все хорошо, я пью коньяк. Когда хуёво, вискарь. Почему так, хрен узнает. Сейчас у меня настроение на пол-литра вискаря. Глушу, смакую противный вкус. Как мазохист хренов. Может, в этом дело? Вкус коньяка я люблю. Бархатный, шоколадный, ореховый, с нотками чернослива и дуба. Благородный, аристократ. А виски? Жесткий, кисловатый, резкий, напоминающий самогон, сивушный. Свой в доску, простецкий. Конечно, уже не пацан на картах семки лузгущий, а типа новый русский из девяностых в малиновом пиджачке. Саня — белый блин, из грязи в князи, быдлан, стремящийся в элиту. Да, меня еще с пьяный глаз на философию прет. Хорошо, хоть секса не хочется, член не стоит. Это сегодня плюс, потому что трахать мне некого. И я думаю, долго будет некого». «Блядей не хочу». «Нормальных?» «А есть они нормальные-то?» «Была одна, да сплыла. Утекла к гондону малолетнему под бачок. «Так, спокойно, Агдамов. Ты же знаешь, что у нее с ним не было. Знаешь ведь. Уверен в этом. Хрен пойми почему, но уверен». «Ну, может, пока не было. Сафаров парень настырный, весь в папашку. Так что вполне возможно, что все будет». Сжимая бокал, жалея о том, что стекло такое толстое, мне его рукой не раздавить. А как было бы хорошо. Море кровейщее, боль адская. Стекла впились бы в вены. Пришлось бы ехать к Товию на поклон. Он бы, может быть, что-то умное сказал. А главное, за болью физической не чувствовал бы эту ноющую паскудную пустоту. Нет, я прекрасно понимаю его. Зная, почему она так поступила, молодец, все сделала правильно. Лучше было сделать это сейчас, не доводить до... до свадьбы, да. Денег мне, блядь, сэкономила И на церемонии, и вообще на отступных. Только вот почему-то хуево так, что это вообще не веселит. Слышу, как осторожно скребется в дверь Ясмина. «Пап, можно?» «Нет, нельзя, не хочу видеть». И знаю, что скажет. Я уже неделю прихожу домой, закрываюсь и... Как бы завтра не пришлось с утра на капельницу ехать. Пап, заходи. Рычу, делая глоток и позорно убирая бутылку за спину. Что случилось? Пап, ты должен поговорить с Евой. Должен. Охренеть можно. Я должен. Я уже говорил. Мы все выяснили. Что все... Ты хоть понимаешь, что произошло, пап? Я как раз прекрасно понимаю. И Ева тоже вроде все понимает. Она меня приревновала. Увидела в аэропорту с девушкой. Я еще и домой ехать не торопился. Ева сделала соответствующие выводы. Все правильно. Еве надо себя ценить, любить и уважать. Она молодец, сильная, блядь, самодостаточная девушка». Решила, что такие отношения не для нее. Все, блядь, решила. Сама, блядь, без ансамбля. Пап, Ясмина, по существу что-то есть? В смысле, пап? В коромысли. Деньги нужны. Машина новая, водитель новый. Не знаю, поехать куда-то хочешь. Пап, я серьезная. И я, дочь, серьезная. Что-то нужно от меня материальное? Потому что мудовыми рыданиями я сыт. Ты не понимаешь... Всхлипывает, слезы вытирает. Она же тебя любит. Любит? Правда? Ну что ж, мне кажется, Ева очень странным образом демонстрирует свои чувства. Прямо из-за Артура Сафарова. Да, прямо как ты. В объятиях этой, черт, сунь-вынь. Янь-линь, во-первых. Во-вторых, где ты тут видишь Янь-линь? И в-третьих, я все объяснила про нее и про себя. Объяснил. Но, видимо, меня никто не понял или уже не захотел понять. Янь — дочь моего давнего партнера, который я не видел много лет. Исмина, конечно, не помнила, что я ей рассказывал о девочке из Китая. Мистер Джоу, ее отец, начал работать со мной лет десять назад. Тогда он даже передавал для моей Исмины подарки и красивые картинки, которые рисовала его девочка. Янь Лин училась в Америке. Какое-то время жила во Франции, потом в Австралии. У Джоу большой бизнес. Он по всему миру катался везде брал с собой любимую дочь. В этот раз решил взять ее в Сингапур. Оказалось, что она начала учить русский язык. Мы с ним много разговаривали, и я пообещал найти ей тут, в России, преподавателя. Как раз подумал о том, что Еве это может быть интересно. Вдруг захочет выучить китайский. Когда Ева мне сказала про китайского партнера, у меня даже мысли не было. А когда я понял, что она меня приревновала к Янь Линь, реально офигел. Хотел сказать, с ума сошла, она же мне в дочери годится. А потом понял, что звучит это не сильно убедительно. Я уже влюбился в одну девушку, которая годилась мне в дочери. И вот это был повод ночью вызывать в аэропорт Сафарова и ехать к нему домой? И целоваться с ним? блять. Я думал, меня просто взорвет от ярости. Взять его вот так вот, все спустить в унитаз. Ох, Ева, Ева. Нет, я, конечно, готов был ее понять и простить, и просить прощения. Не готов был к такой глухой обороне и отказу. Пап, пожалуйста, поезжай к ней, поговорите нормально. Уже я только что от нее пытался поговорить, но твоя подружка уперлась рогом. «Пап, Яся, не реви. Все будет нормально. Ева успокоится. Мы поговорим нормально еще раз. Я надеюсь, сумею убедить в том, что она совершает большую ошибку». «Пап, просто скажи ей, что ты ее любишь. Больше ничего не надо». Есмина подходит, садится ко мне на колени, обнимает. «Черт, моя малышка реально так переживает за меня. Я готов все сделать, чтобы она не плакала». «Пап, не пей больше, пожалуйста. Воняешь ужасно. И вообще...» «Что? Ты стал выглядеть хуже. Просто...» «Ну, ты у нас с такой красивый». «У вас? Ну да, у нас. Знаешь, она тоже тебя очень любит, правда. Она не стала бы так себя вести, если бы не любила». «Да? Не поехала бы с другим целоваться? Кажется, я что-то не знаю о любви». Она не целовалась с ним, пап, не могла. «Ну, это ошибка какая-то, или это он ее целовал, а она?» «То есть, если она без языка, то это не считается?» «Пап, фу, ты что?» «Ничего, проехали». «Ясь, а может...» «Может, ну его? Зачем тебе, молодая мачеха? Еще родит мне кого-то, придется делить наследство. А так ты одна моя принцесса навсегда». Есмина отстраняется, смотрит на меня, По щекам текут крупные слезы. — Пап, ты ты что? Ты сейчас серьезно? Ты думаешь, мне нужно это наследство, да? Я, я же просто хочу, чтобы ты был счастлив. — Я понял. Я сейчас вот офигенно счастлив, дочь. Мне вот эти качели эмоциональные, знаешь где? Я просто так задолбался. Хочу просто отдохнуть хочу. Полетели в Эмираты, что ли? Папа, перестань, это уже не смешно. Я в курсе. Отворачиваюсь, хочется воздуха глотнуть. Правда, я устал. Реал задолбал, и все, сил нет. Я люблю Еву, да, но, возможно, я переоценил ее чувства. Вспоминая ее пустые глаза, когда я рассказывал про поездку, про Китай, про Яньлинь и про то, что моя бывшая тварь спуталась с одним из моих безопасников который ей сливал инфу обо мне. Пустые глаза, словно она уже все решила за себя, за меня, за нас. Адам, прости меня, но я не хочу. Больно очень, а мне не больно. Ты зачем сейчас все ломаешь, Ева? Из-за чего? Первый траблый у нас, и ты сразу голову в песок? Жизнь она такая, не бывает, чтобы все в шоколаде. Я знаю, Адам. «Я понимаю». «Возвращайся, малыш, а?» «Резко притягиваю к себе. Напрочь забывай о ее больных суставах». Ева вскрикивает, хватаясь за плечо. Я не реагирую. «Отвезу к Товио, он все вправит. Мне сейчас она нужна, ее тело, ее запах, ее губы, ее кожа. Ева, я не могу без тебя, слышишь? Давай, хватит уже меня лечить. Я все понял». Я буду стараться. Давай, кончай все это. Чувствую, как она мягко вырывается из моих рук, выгибается, стараясь отстраниться. Адам. Нет. Пусти. Не надо. И губы отворачивает. Ева, хватит. Я тоже не железный. И терпение мое не безгранично. Глаза на меня вскидывает. Вижу там в глубине огонь. Яростный. Прекрасно. Я не буду испытывать ваше терпение, господин Агдамов. Так, блять, ну, прекрасно. Так же резко отпускаю, руки поднимаю в жести капитуляции, иду к машине. Ладно, я и это съем. Дам еще немного времени. Наверное. Только мне совсем не нравится то, что я чувствую. Я подыхаю без нее. Подыхаю.